Глава 20. Все вернулись в зал спустя полчаса, даже чуть раньше. Я шел и оглядывался на Ольгу Романову, которая смотрела мне в спину. И почему я ощущал себя так, словно меня ведут под дулом пистолета? Какой вывод надо сделать из всей сложившейся ситуации? Да самый простой. Все, что не делается, делается не просто так. Даже если с виду ситуация кажется абсолютной случайностью, знаете, это не так. Особенно среди власть имущих, особенно когда ты имеешь хоть какой-то вес в обществе. Вот и сейчас меня в очередной раз поимели. Но не стоит относиться к такого рода эротическим приключениям негативно. Сегодня сверху ты, а завтра кто-то другой, это лишь часть игры. Романовы решили загрести жар чужими руками. Стоит поаплодировать такому долгоиграющему плану, который, как мы понимаем, закончился полной и безоговорочной победой. По итогу, род Романовых сейчас стал чуть ли не первой величиной среди всей знати. При желании они могут бросить вызов и самому императору. Множество договоров после сегодняшней ночи пересмотрят, а процент Романовых существенно вырастет. Сложно провернуть такую аферу по захвату другого рода, особенно из первой десятки. Для этого требуется быть великим родом, иметь грамотного исполнителя, не связанного с семейством, желательно разжиться поддержкой извне, например, открытой дружбой с другим великим домом, убить всех представителей пожираемого рода, но оставить картонного правителя марионетку. Знакомо, не правда ли? Результат лицо. Я оказался самым лучшим исполнителем, ведь, по сути, отстаивал свои права. Мне не врали, они договаривали. Я сам принес корону, водрузив ее на голову Ольги Романовой. Но так ли все просто? Сейчас каждый понимает, что произошло, но тот, кто составлял план, должен был предусмотреть и эту деталь. Сейчас лагерь знати снова расколется на людей, поддерживающих пару Ананьева и Алферова, Романовых императора. Три лагеря идеальный треугольник, но, увы, любовью тут и не пахнет. «Моя задача — узнать, замешана ли во всем этом света. Какой бы дикой ни казалась ситуация, девушка может быть ни при чем. Ее, как и меня, могут сыграть вслепую. Верить в то, что девушка, которая была со мной рядом так долго, могла навредить мне, не хотелось». «Снимаю шляпу, дорогая Ольга Дмитриевна!» — воскликнул толстячок Ананьев, устроивший за столом совета. «Не присоединитесь к нам!» Он указал на пустующее кресло, которое должен был занять представитель Романовых. Сделано это было нарочито простовато и без видимого подтекста, но я всем телом почувствовал, что напряжение скакануло еще выше. Сейчас парочка аристократов предлагала Романовым выбрать сторону. Ольга прищурила глаза, осмотрев всех в совете, но осталась на месте. «Мне здесь удобно» ответила она, улыбнувшись так ядовито, как могла сделать только женщина. «К тому же я участник конфликта. Пусть и не прямой, но все же...» «Да бросьте! Какой вы участник?» Продолжал подтрунивать ее Геннадий. «Скорее, жертва. Обстоятельств». «Мы должны закончить слушание, господа». Показал, кто здесь хозяин император. «Уже светает, у меня много дел». «Конечно же, ваше императорское величество!» Тяжело выдохнул Ананьев. «Но тут и так все понятно. У нас последний вопрос. Какому роду принадлежит Федор?» В зале, в которой раз за ночь повисла тишина. Мне предстояло сделать выбор, как могло показаться. Но на самом деле я чувствовал холод металла на затылке. Это взгляд Ольги, которая воплощает свой план. «Я должен сообщить, что представляю род Фанвизинах». «Вот ты славно!» хлопнул в ладоши император. Честно сказать, ваш ответ не стал для нас откровением. Мы уже приготовили решение в минувшие полчаса. В нашем случае время важно. Позвольте озвучить, взял слово Геннадий. Анатолий Алферов сейчас выступал в роли слушателя, окидывая нашу компанию взглядом глаз колючек. Да, конечно. Кивнул правитель, откидываясь на спинку кресла, возвышающуюся над остальными спинками на добрую треть. В связи со всеми открывшимися обстоятельствами совет постановил. Геннадий сделал театральную паузу, пробегая глазами по напрягшимся на первой скамье людям. Федора Константиновича Фанвизина «Оправдать! Действия, произведенные им, признать законными!» Наследник великого рода обязан возместить короне ущерб в виде разрушенной постройки, играющей стратегическую роль на карте, а также выплатить штраф в размере тысячи коинов не позднее, чем через три недели. На этом все. Всем спасибо, все свободны. Император встал, возвысившись над советом, чтобы распустить собравшихся по домам. Пеявка, стоящая рядом, разочарованно отошла. Лицо ее сконцентрировалось, а ощущение водоворота силы пропало. Вот оно как, она умеет выключать свою способность, интересно. Здание, играющее стратегическую роль. На языке императора это звучало так. Сломал мою игрушку, заплати, восстанови любой каприз за ваши деньги. Возможно, это еще значило, что правитель дал мне карт-бланш на такие поступки. Но это бред, не так ли? Из зала выходили тесной группой, которая, впрочем, тут же распалась, стоило нам покинуть пестрящие лепниной своды. Романовых встали особняком, мы с бабушкой, отцом и его невестой отдельно. Один только Игнатьев крутил головой, застыв где-то посередине. Но ненадолго, новоявленного жениха прихватили за локоть и отвели в правильном направлении. С минуту посмотрев друг на друга, мы разошлись. А что тут скажешь? Сейчас каждый должен обдумать дальнейшие действия. Кто-то будет праздновать успех, а кто-то считать потери. Британок отпустили прямо при мне, наверняка не выдержав моего грозного взгляда. Во всяком случае, так хотелось думать. «Спасибо», — прошептала Паула мне на ухо, чувственно обнимая. Я зарылся в ее волосы лицом, стараясь не думать о том, что произошло. Стоящий рядом отец вежливо покашлял, когда пауза затянулась на полминуты. «Что?» «Спросил я». Девушка нехотя расцепила объятия, упорхнув к своим. Отец смерил меня взглядом, погладив щетину, которая грозилась уже через пару дней превратиться в бороду. «Я с раннего детства знал, что когда папа долго не бреется, это значит что-то не так. Помнишь про ужин?» «Да, помню», — кивнул я. «Сегодня вечером приезжай домой. Нам надо многое обсудить», — заключил отец, протягивая мне руку. «Договорились». Крепко пожав громадную ладонь отца, притянул его к себе, приобняв и похлопав по спине. Родитель от такого жеста чуть не сложился в два раза, обмякнув. Видимо, это было неожиданно. Андрей лишь поджал губы, он вообще не выглядел довольным. Наверняка хоронил планы на будущее. Даша же была задумчивой, впрочем, как обычно. Бабушка чуть не прослезилась от семейного воссоединения, промокнув влагу в глазах. Дороги наши разошлись на выходе из резиденции. Если привезли меня через черный ход, то выходил я уже из парадной. Отца дожидался знакомый кортеж во главе с Александром, телохранителем, словившим предназначенный мне удар у клуба. Кивнув старому знакомому, я покачал головой в ответ на жест отца, предлагающий ехать с ним. Рядом с длинной змеей автородов Анвизиных скромно притулился внедорожник квартала. Паула ждала возле машины, с достоинством приоткрыв мне дверь. Пути разошлись, мы отправились каждый в свой дом, переваривать увиденное и услышанное. На въезде в квартал я отметил, что уже ничего не напоминало о нападении. Ворота привели в порядок, воронка посреди дороги была засыпана свежим щебнем, но это ненадолго, через пару недель цвета выровняются. Думать ни о чем не хотелось, только кровать, ничего более... Стоило выйти из машины, как на меня прыгнул центуриончик, сбив с ног. Он добродушно рычал, обнюхивая лицо, установив свои далеко не легкие лапы мне на грудь. Спустя минуту идентификация была пройдена, а питомец отошел. Он совсем дикий. Держась за голову, к нам подбежал Ганс. Рад вас видеть, господин. Хорошо, что вы приехали. Ваш зверь разогнал всю живность. Мы поместили его рядом с собаками. Что-то случилось. Перебил я, предчувствуя нехорошее. «Ну, как сказать?» — помялся Ганс. «Собаки еще в шоке. Ребята ушли в патруль без них. Что это за животное, Федор Константинович? Это измененный?» «Нет», — честно сказал я. «Он... он просто другой». «Как это?» — озадаченно почесал затылок парень. «Я назову тебя Алиюм». Попытался я потрепать зверя по голове, но чуть не поранил руку, а начавшие формироваться шипы. Питомец уставился мне в глаза, гипнотизируя. «Али, если коротко, будешь Али». «Другой», — прошептала Паула, стоящая рядом. «Это хорошее имя. Он действительно другой». Долго тянул с этим, покачала головой. Хотелось придумать что-то особенное. «Латынь считается мертвым языком, особенно сейчас», — заметила Паула. «Если точнее, имя будет звучать как Альюм». «Я знаю», — пробурчал я. Считай, что это русская локализация. Когда зашел к себе в квартиру, чуть не издал стон наслаждения. Ничего не могло меня порадовать так, как хороший сон после всех событий. Квартира встретила полутьмой, едва разрезаемой хмурым утренним рассветом. Не успела моя голова коснуться подушки, как входная дверь скрипнула. Тихонечко так, будто входящий решил проскользнуть незаметно. Быстро встав, я подошел к двери в спальню, вставая справа, чтобы ошеломить нападающего. Мозг, успевший настроиться на сон, еле соображал, но чувствовал я себя хорошо. Источник успел наполниться наполовину за то время, пока я ехал от резиденции до квартала. Легкие, еле слышные шаги приближались, я сгруппировался, готовый ко всему. Дверь неторопливо открылась, я выставил руку на уровне шеи среднестатистического по высоте человека, хватая вошедшего. На пол что-то упало, послышался звон посуды, а нападающий под моей рукой жалостливо пискнул. Разжав руку, я отпустил горничную. Простую, мать его, горничную. «Федя, приходи в себя, как можно скорее». Я даже не обратил внимания на Али, который лежал тут же за кроватью у окна. Питомец не шелохнулся, отлично понимая, что врагов поблизости нет. Девушка осела на пол, но уже через пару секунд, боязливо глянув на меня, стала на четвереньках собирать посуду. Принесла завтрак старая знакомая, веснушки и копна соломенных волос, простое домотканное платье. Только сейчас на ногах теплые колготки с небольшими заплатками на коленях. Я сделал шаг назад, и сейчас спиной стену, чтобы сползти по ней. «Прости меня». Я приложил немало усилий, чтобы не покраснеть. Девушка ничего не сказала, продолжая собирать посуду. Меня даже немного задело ее молчание, я бы сказал, разозлило. Но чувство вины удерживало от резкости. Входная дверь снова скрипнула, в этот раз впуская человека, который не боялся меня разбудить. Спальня не была заперта, поэтому Ганн сразу направился сюда. — Федор Константинович, что произошло? — здорово удивился парень. «Я принял собственную горничную за врага», — угрюмо признался я немцу. Девушка смотрела на Ганса, а он начал говорить ей что-то на языке жестов. Фанвизен, ты дебил! Приносящая мне еду девчонка была не немой!» Она быстро-быстро закивала, стоило Гансу закончить, и ушла, собрав всю посуду и стерев потеки каши. «Я не знал», — замешкался я, — «извинись от моего имени». «Понимаю», — кивнул парень, — «напряжение». Вы столько всего пережили этой ночью. Я уже слышал, что произошло. Это не оправдание, Ганс, не для меня. Но вы тоже человек, господин. Впереди меня ждет куда больше проблем, а значит, надо быть готовым, а не сбивать с толку приносящих завтрак девиц. Ты зачем пришел, Ганс? Разбудить вас, если это не удастся Лине. Парень насторожился, но затем его взгляд наполнился пониманием. Вы снова запамятовали, что вам сегодня вести лекции? «Без тебя подери!» — выругался я, судорожно проверяя оповещение на Сефероне. А затем с надеждой спросил парня. «От императора новостей не было, например, о моем увольнении?» «Нет, но пришло вот это». Ганс протянул мне конверт с печатью империи, корона с пятью зубцами, а под ней укрытый забралом шлем. «Ничего интересного. Просто извещение о штрафе, его сумме, времени на исполнение». Уверен, у отца сейчас на столе такой же. «Наверняка папа так и не ложился. Сейчас думает, как побольнее укусить своего заместителя Алферова. Кому-кому, а этим двум еще работать вместе, но за них я не переживал. Вояки всегда найдут общий язык». «У нас проблемы?» – задал вопрос Ганс. «Как обычно», – улыбнулся я. Завтрак накрылся, поэтому сегодня мне предстоит посетить академическую столовую. Ганс предусмотрительно нагрел воду в бойлере, чтобы я мог принять ванну. Душ сегодня — это расточительство, но это только пока. В квартале шло восстановление водопровода, а значит, совсем скоро мы получим постоянное водоснабжение. Закончив с процедурами, я осмотрел свой гардероб. Шкаф носил следы разрушения. Это я прорывался до квартиры, переодевался и снова искал проблемы. Вещи, взятые из дома, почти подошли к концу — Сегодня за ужином стоит переговорить с Генри, чтобы он привез мне одежды. Подобрав себе теплую водолазку, пальто и простые брюки, я быстро облачился. На улицу выходил спустя каких-то 20 минут. Отсутствие сна можно было считать благом, в голове царила полная пустота, а тело делало все на автомате. Нет остановок и тянущих время размышлений, только действия и ничего больше. Машина уже стояла у дома, заведенная и чистая. Я с грустью вспомнил времена, когда можно было кататься без крыши, обгоняя ветер. Сейчас кабриолет тепло укрылся, приготовившись к русской зиме, но не стал от этого уродливее, лишь изменившись. По Москве пролетел с ветерком, остановившись только у самой академии. Увы, но даже в основном городе второго кольца не можно было посчитать по пальцам одной руки трехпалого человека. Но у академии их было сразу три. Чертовски много. Импорт кофе был относительно небольшим за счет его прихотливости и труднодоступности. Наши давно научились выращивать чай у себя, но вот вкус его был, честно говоря, не очень. Выращивали на юге, это позволяло обеспечивать нужды империи, хоть и не полностью. А вот элита могла заказывать себе спецдоставки напрямую из Индии и Бразилии. Слышал, что кофейни на территории Академии принадлежали Геннадию Ананьеву. На парковке меня ждало разочарование. Все места были заняты, включая преподавательские. Хоть на автобусе добирайся, не иначе. Бальзамом на душу пролился один факт. Анна Александровна опаздывала, и ее место пустовало. Площадка была обтянута тонкой цепочкой, но когда нас останавливали такие трудности? Это же лучше, чем приглашение, примерно в два раза. Я аккуратно поднял ограждение кинетической силой, загоняя машину в клетку. Вот, ничего сложного. Даже потренироваться в контроле успел. Так было страшно уронить цепь на кузов своей малышке. Покинул место преступления быстрым шагом, боясь быть застигнутым на месте. С парочкой стаканов чуть горьковатого, но такого по-осеннему приятного напитка, я поднялся по ступеням академии и наткнулся на жизнерадостную физиономию Алисы. Вот же дьявольское отродье, не хватало только этой бестии. «Девушка явно заскоками. Ну а кто в такой семье без них?» «Что ты сказал про мою семью?» – прошипела над ухом разъяренная фурия. «Я что, сказал это вслух?» – пробормотал я, осознавая очевидный факт. «И тебе доброе утро, Алиса. Потом поговорим. А сейчас меня попросили пригласить тебя в учительскую. А что ж сразу не император, всего лишь его дочь? Никого другого не нашлось?» Никто, кроме меня в группе, не хотел. Девушка обвинительно ткнула меня пальцем в грудь. Они боятся. Наконец-то! Облегченно выдохнул я. Что? Пораженно уставилась на меня Алиса. Ну, я специально инициировал нападение на мой дом, чтобы убить целый род, завелся я. Который какого-то беса решил, что со мной можно обращаться как с куском дерьма. Вообще-то они боятся после случая со студентом, которого ты вытащил на прорыв. Как-то странно посмотрела на меня Алиса. «Всего-то?» Настала моя очередь удивляться. А я хотел ввести это в практику. «Кофе для меня?» Решила сменить тему девушка. «Нет», — отрезал я, принимая за второй стакан. «Веди».